Глава 33. Калинин. Раннее утро в офисе. Веру отправили на очередное обучение, в приемной только я. Не хочу никаких других помощниц, хватит с меня приключений. Вера вернется после обеда, а кофе я и сам себе могу сделать в ее отсутствие. Я как раз подумывал сделать себе чашечку ароматного напитка, как в приемную вплыла драконша. Манерно постучав по дверному косяку, моя бывшая теща с широкой приветственной улыбкой торжественно промаршировала по моему кабинету и изящно приземлилась на стул для посетителей. «Максим Викторович, вы заняты?» – вкрадчиво поинтересовалась она. «Очень!» – сворачивая детскую игру в шарике на экране, строго взглянул на нее я. «У меня есть к вам важное дело!» «Какое еще дело?» Теща протянула мне руку. На безымянном пальце сверкало усыпанное драгоценными камнями золотое кольцо. «Я увольняюсь, Макс!» Откинувшись назад в кресле, я насмешливо фыркнул. «Ха-ха! Это шутка такая, да? Вы не можете уволиться, дорогая Раиса Николаевна. У вас не контракт, у вас доля в бизнесе». «Мила разве не говорила вам об этом?» не смеши меня максим свою долю я отдам тебе, но с одним условием часть прибыли будет поступать на мой счет в качестве пассивного дохода я изумленно приподнял бровь где затаился подвох райса николаевна манерно всплеснула руками тфу ты да нигде я замуж выхожу неужели непонятно эдичка купил для нас виллу на кипре «После свадьбы я переезжаю в другую страну. На кой леший мне доля в вашем токсичном, лакокрасочном бизнесе? А вот собственные деньги мне понадобятся. Как говорится, хороша жена, которая везде платит за себя сама». «И зачем вам всё это?» «Как зачем? Галицкий, он же мужчина мечты, миллионер!» Я закатил глаза. «Ладно, я вас понял». «Хоть на свадьбу пригласите?» «О, обязательно! Сегодня вечером я иду знакомиться с его семьей!» Я провел по лицу рукой. «Кажется, сегодня вечером нас всех ждет встреча в ресторане!» «Кстати, Макс, ты помнишь, что ни при каких обстоятельствах нельзя упоминать о том, что я твоя бывшая теща? Мне тридцать пять! Я успешная бизнес-леди, которая работает с тобой в одной компании!» «Детей у меня никогда не было, зятя тем более!» ай ай как нехорошо обманывать миллионеров!» Едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, громко произнес я. «Но этот миллионер мне очень не нравится, так что считайте, вы меня уговорили. Так и быть, мы с вами никогда не были зятем и тещей!» На моем столе зарибрировал мобильник. Снова тот странный номер, что высвечивался накануне. «Как же они надоели!» Раздраженно фыркнул я. «А кто там?» С любопытством вытянула шею теща. «Не знаю. Какой-то иностранец. Пытается со мной разговаривать на непонятном языке. Я думаю, это мошенники». «О, дай послушаю. Я владею английским и немецким». «Ага. А потом мне пришлю длинный счет за разговоры». «Не смейте трогать мой телефон!» Но любопытство тёщи было сильнее моего запрета. Цепкая рука с маникюром уже подхватила мой мобильник и нажала на приём. «Хэлло!» – громко начала Раиса Николаевна. Несколько мгновений прислушивалась к речи мужчины на другом конце провода, а потом хмыкнула. «Это не английский. Кажется, немецкий». «Выключите!» «Или вы хотите, чтобы мошенники считали все номера моих кредиток?» Зашипел на нее я. «У меня, между прочим, собственная свадьба на носу». «Да стой ты!» Теща брякнула пару непонятных фраз на немецком, а потом принялась слушать ответ. Я сверлил ее уничтожающим взглядом. После инцидента с ароматическими свечами у меня чесались руки вцепиться ей в горло и придушить». «Терпи, Макс, еще немного, и она отпишет тебе свою долю, после чего отчалит Галецкому на Кипр», – шепнула меркантильная совесть. Чем дольше моя бывшая теща слушала непонятную речь, тем сильнее вытягивалось ее лицо. «Макс!» – Раиса Николаевна растерянно посмотрела на меня и икнула. «Это не мошенники, это Ганс, новый муж Милы». «И что ему нужно?» Говорит, что Мила его бросила. Она встретила подающего надежды американца Джорджа и вместе с ним уехала в международную научную экспедицию изучать полярный круг. Я торжественно приподнял крышку с остывшим кофе. «Передайте Гансу мои соболезнования. Добро пожаловать в клуб брошенных мужей Милы». «Ты не понял, Максим. Мила бросила дочку с Гансом». «Тому? Мою Тому?» Я поперхнулся чаем. «Да! Она убежала с Джорджем, бросив Тому у Ганса. Обещала, что через неделю вернется, а потом заблокировала Ганса и перестала выходить на связь. Гансу некогда возиться с чужим маленьким ребенком. Он бизнесмен. Он просит, чтобы мы забрали девочку обратно в Россию». Что-то сжалось внутри в напряженный ком, а потом резко взорвалось тысячи тревожных искр. «Мой ребенок!» «Моя дочь! Она совсем одна в чужой стране с чужим человеком!» Паника накрыла меня с головой. «Как же это похоже на мою бывшую жену!» Подскочив со своего места, я вцепился тещей в плечи и принялся ее трясти. «И что нам делать? Что делать?» «Прекрати истерику! Сейчас пытаюсь выяснить!» Стряхнув себя мои руки, Раиса Николаевна снова начала диалог с неведомым Гансом. Он говорит, что забронировал билеты до Москвы, вылетает завтра ранним утром, что у него слишком плотный график и другой возможности совершить такой перелет больше не будет. А ждать, когда мы оформим визу по всем правилам, ему некогда. Он хочет, чтобы мы встретились с ним завтра во второй половине дня и забрали девочку». Переводила громкую немецкую речь она. «Скажите ему, что мы уже ищем билеты до Москвы». Теща что-то было балагурила на ломаном немецком в мой мобильник, а я растерянно плюхнулся в свое кресло и схватился за компьютерную мышку. «Моя Тома! Моя дочь одна в чужой стране! Какой кошмар!» – захлестывала паника. «Хороша, мило бросила девочку немцу и сбежала с американцем. «Неужели было сложно позвонить и попросить нас забрать ребенка к себе?» «Почему мило нам не позвонила?» Как она могла бросить Тому с Гансом? Набросился я на тещу. А мне откуда знать, Макс? Мы с ней поссорились, и она заблокировала меня еще месяц назад. Сейчас я попробую ей дозвониться. Я нашел номер телефона бывшей жены и нажал на вызов. Абонент вне зоны действия сети. Call я думаю, за полярным кругом просто нет связи. Развела руками Раиса Николаевна, «Так что заказывай билет до Москвы, а я так и быть. Прикрою тебя здесь. Вопрос с долей в бизнесе решим по твоему возвращению». «Стоп! Вы что, вы так просто возьмете и улетите жить на Кипр, бросив внучку?» «Милый мой, но ведь когда вы с моей дочерью заводили ребенка, вы же понимали, что это исключительно ваша ответственность. Причем здесь я?» «Нет, я, конечно, не против того, чтобы встречаться пару раз в году на каникулах, но заменить Томми родителей я не смогу. Можешь считать меня эгоисткой, но что мне осталось, Макс? Всю свою жизнь я возилась с мужьями, с детьми. Я никогда не жила для себя. Даже эта доля в бизнесе, ее мне навязала собственная дочь. Я хочу свободы. Дайте мне насладиться своим счастливым билетиком». «Мне кажется, это будет честно». «Да, конечно». Я обескураженно провел рукой по взлохмаченным волосам. «Сейчас же забронирую билет до Москвы. Надо предупредить маму и Веру. А еще моя квартира совсем непригодна для проживания маленькой девочки». «Так, отставить панику. Сдашь мне ключи от квартиры, и пока ты будешь в Москве, мы с твоими родителями что-нибудь придумаем». Уж детский уголок точно успеем соорудить. Кстати, у тебя же теперь двое детей. Вере, не забудь сообщить радостную новость о том, что и у нее теперь тоже двое детей. Надеюсь, Вера от тебя не сбежит после такой новости». Весело хмыкнув, теща протянула мне руку. «Что?» Непонимающе взглянул на нее я. «Ключи от квартиры давай», — говорю. «Вот запасная пара ключей, не потеряйте». «Обижаешь!» – фыркнула Раиса Николаевна и чинно уплыла к себе в кабинет. Я взял мобильник и набрал сообщение Вере. «Вера, нам надо обсудить кое-что очень важное. Я заеду за тобой. Пообедаем вместе?» «Что ж, как только сможет, она увидит мое сообщение. Нам придется обсудить появление в моей жизни дочки». «Вера же не испугается?» – мелькнула тревожная мысль. а сердце сжалось от напряжения.